«Добрые господа, не подадите ли монетку старому больному человеку?» – проговорил красавчик. «Если тебе нужна монетка», – ровно сказал старик впереди процессии, – «ты можешь пойти в трактир и продать нож, который держишь в рукаве». «И как углядел, что блеснуло», – подумал Гиза, – «темно же». Тем не менее он без удивления в голосе продолжил разговор. Довольно бессовестно, добрые господа, издеваться над бедным человеком, у которого второй день крошки не было во рту. При этом красавчик не смог удержаться, чтобы не бросить быстрый взгляд на низкие покатые крыши, откосы которых почти смыкались над тухлым переулком. Удобное место, сумев перехватить его взгляд, ответил старик. Очень легко и просто, камнями или дубинами сверху проломить головы тем, кто едет по этой улице. Или петлёй сдернуть всадника с коня. Четверо парней на крышах способны в несколько мгновений положить небольшой отряд. На это Гиза не нашёлся, что ответить. Он непроизвольно вздёрнул голову, чтобы лучше видеть старика. Но и тот, видно, успел рассмотреть его лицо. — Сдаётся мне, это тебя величают красавчиком, — сказал он. Прозвище, точнее, действительно трудно подобрать. Гиза отступил на шаг. Потом еще на шаг. Почему ребята медлят? Они уже давно должны были... Да-да, сделать именно то, о чем говорил этот странный старик. «Убирайся с дороги, красавчик!» Услышал он голос старика. «И будь уверен, еще раз попадешься нам, разговор будет совсем другим». Гиза скрипнул зубами. Бешенная ненависть зашумела в его голове. Еще немного, и он бы бросился с ножом на этого старикана, но инстинкт подсказал, что он вряд ли даже успеет обнажить оружие. Поэтому, не колеблясь, бандит повернулся и бегом припустил прочь. «Что это было?» – шепотом спросил Кай, когда болотники продолжили путь. «Ночные братья». Тоном, которым говорят о пролетевшей мимо летучей мыши, откликнулся Трури. «Грабители, то есть. И их полным-полно в этом городе. Столько, что городская стража предпочитает вести с ними дела, нежели бороться. А вот погляди, и трактир». Впереди засиял желтоватый свет. Подъехав ближе, Кай увидел низкий, словно расплющенный ударом чудовищного молота, домишка с небольшой пристройкой под крышей. Окна этой пристройки, как и окна первого этажа, ярко светились. Над полуоткрытой дверью, из которой вместе с клубами жидкого синеватого дыма струился приглушенный гомон, был укреплен факел, освещавший несуразную деревянную вывеску, изображавшую то ли дурную горбатую лошадь, то ли перевернутую вверх тормашками пузатую свинью. А может и двухголовую помесь курицы и быка. Но уж никак не корову. Тем более сисястую. Болотники спешились. Рах повел лошадей, груженных тюками, на задний двор коровы, а остальные, во главе с гербом, вошли внутрь таверны. Кая сразу оглушил многоголосый шум, царивший в тесной трапезной, так густо уставленной кривоногими столиками и короткими низенькими скамьями, что пройти к стойке было трудновато. Столики, точно муравьями, были облеплены полупьяными, пьяными и пьянющими оборванцами. Таких живописных лохмотьев, таких физиономий, щедро украшенных язвами, шрамами, синяками и ссадинами, мальчику еще никогда не приходилось видеть. Из-за удушающего смрада перегоревшего самогона, табачного дыма и вони немытых тел Кая едва не вывернула наизнанку. «Из здешних ночных заведений», – молвил Трури, когда Кай попятился назад, ткнувшись с затылком в его грудь. «Сисястая корова, наверное, самая приличная. Не бойся». «Нас тут знают. В трапезной нам надолго задержаться не придется». «Самая приличная?» – только и выговорил Кай. Болотников и впрям здесь знали. Не успел Крис, идущий последним перешагнуть порог, Как к ним уже поспешил, выпрыгнув из стойки, вертлявый и смуглый парень. Голорукий, одетый в одни только короткие штаны и невероятно грязный передник. Растолкав длинными мускулистыми руками протестующие мычащих оборванцев, легко перепрыгнув через дюжину скамеек, парень молниеносно оказался прямо перед гербом. «Давненько вас у нас не было, уважаемый герб», быстро сломившись пополам и выпрямившись, Тонким голосом проговорил парень. «И тебе привет, Пузо!» – отозвался старик. Кай удивленно уставился на худого парня с таким неподходящим прозвищем. И тут вдруг увидел, что никакой это не парень. Это взрослый и, наверное, даже старый мужчина. Лицо его при ближайшем рассмотрении оказалось покрытой паутиной тонких морщин. Губы бледны и тонки, а в желтоватых кошачьих глазах Таилась тревожная настороженность. «Почему пузо?» – потянувшись к Труре, спросил Кай. «Потому что самая выдающаяся часть тела этого человека – утроба», – усмехнувшись, ответил ему на ухо тот. «Это он ест за деньги глиняные кружки». «Смотря за какие деньги», – услышал мальчик и тавернчик. «За пять медиков могу кружку сживать, а за серебряную монетку целых три». Да еще кувшин в придачу. А уж за золотой гайлон можно расстараться и скамейку проглотить. И без всякой магии. Я, молодой господин, из бедной семьи вышел, вот и привык всякую гадость жрать. У молодого господина есть деньги. Привычка Колжи не украшает мужчину, сказал Герб, но не ему, а Каю. И деньги. Чеканки двора его величества негоже тратить на сомнительные развлечения. «Я не врал, а приукрашивал», хмыкнул Пузо и тут же, опять поклонившись, осведомился. «Господа желают комнату?» Не дожидаясь ответа, он повел Болотников к стойке, за которой виднелась лестница, ведущая, очевидно, в пристройку. По пути пуза, так ловко и бестремонно отвешивал пинки, раздавал подзатыльники, что двигавшиеся в его фарватеры путники добрались до лестницы так же быстро, как если бы шли по просторной мостовой. На мгновение обернувшись, Пузо что-то шепнул старику, а сам взлетел по ступенькам наверх. Скрипнула дверь, раздалось невнятное визгливое восклицание, и вниз по лестнице скатилась полуодетая девица, а следом за ней, торопливо натягивая штаны, Вывалился, ошеломленно мигающий красными пьяными глазами, бородатый мужик. «Пожалуйте сюда!» – крикнул, высунувшись из-за двери пуза. Комната была совсем крохотной, и большую ее часть занимала широченная кровать, правда, безо всякой перины и покрывала. Через два маленьких окна лилась в комнату липкая темень, рассеиваемая, впрочем, светом масляного светильника, подвешенного к потолку. «Подождите минутку», – снова поклонился худощавый пузо, – «и я принесу вам ужин». На пороге он, однако, задержался. «Может быть, уважаемый герб желает что-нибудь еще?» Старик, кажется, ждал этого вопроса. «Да», – ответил он, – «мне нужно четыре куска черного золота, склянку русалочьих слез, меру бормочущего порошка и брусок каменного пламени в палец величиной». Кузо, кивавший по мере того, как герб перечислял все эти загадочные штуки, при словах «брусок каменного пламени» нахмурился. «Черное золото, русалочьи слезы и бормочущий порошок достать нетрудно», — сказал он. «Этого добра в горлаксе пруд пруди, а вот с каменным пламенем сложнее. Разве что у Теонита есть немного, но я к нему не пойду». Таверчик вдруг сморщил лицо и, сложив из пальцев обеих рук трехрогую козу, сделал отмахивающий жест. «Значит, завтра придется навестить еще и Тианита», — усмехнулся Герб. Пузо поклонился и исчез, неслышно притворив за собой дверь. Пока Рах и Трури чистили дорожные плащи, чтобы уложить их на дощатую поверхность кровати, Кай подошел к старику. «А кто такой этот Тианит?» «Маг сферы смерти», — ответил Герб. Почему-то это высказывание заставило Кая поежиться. Старик заметил это. «Ты ведь знаешь», — сказал он, «что по уставу Ордена Королевских Магов любому городу полагается иметь представителя каждой из четырех сфер». «Ага», — кивнул мальчик. «У нас в Мари Арарн ведьмак был. Говорят, он в сфере огненных магов состоял». «Сфера огня», — Поправил герб. Еще есть сфера жизни, члены которой учатся повелевать всеми живыми существами. Есть сфера бури, маги, принадлежащие к ней, способны управлять стихиями воды и ветра. А есть сфера смерти. Тамошние маги поднимают мертвых и вызывают на службу демонов из темного мира. Как правило, люди испытывают к магам этой сферы непреодолимый ужас. Хотя по мне, так сфера смерти нисколько не могущественнее прочих сфер. И, конечно, тоже служит людям. А Теонид, мой давний знакомый, приятный собеседник, довольно знающий маг. Правда, он несколько мрачен и замкнут, в силу особенностей своих занятий. «А вы?» – осторожно спросил Кай. «Из какой сферы?» «Мы ордену королевских магов не принадлежим», – объяснил Герб. «Закон королевства не запрещает заниматься магией людям, не являющимся членами какой-либо из сфер». «К тому же», — добавил он, — «теоретические магические изыскания совсем не наше дело. Магия необходима нам, чтобы выживать». «Ты что-то еще хочешь знать?» «Конечно, Кай хотел. Но тут вошел Рах, а следом за ним и Пузо» в руках которого каким-то чудом умещались большой поднос, уставленный исходящим паром тарелками, свиной окорок, круглый хлеб, размером не уступавший мельничному жорнову, кувшин и несколько кружек. При виде еды у изголодавшегося мальчика тут же вылетели из головы все вопросы. После ужина, укладываясь на большой постели между гербом и рахом, Крис устроился на полу, а Трури отправился ночевать на конюшню чтобы охранять тюки. Кай чутко прислушивался к шуму внизу. Мальчику жутко хотелось спать, но, уходя, длинноволосый юноша задал ему урок. Не открывая двери, выяснить, сколько человек находится в трапезной. Крепко зажмурившись, Кай до головокружения разбирал невнятные вскрики, обрывки песен и ругательства, густо разбавленные звоном кружек, скрипом скамеек, и глухим стуком падающих тел. Внизу то и дело вскипали потасовки. «Семнадцать», – уже засыпая, прошептал он. «Неверно», – раздался голос старика. «Четырнадцать мужчин и семь женщин. Двое только что вышли, трое вошли. Двадцать один человек, а с пузом 22. Два. Сосредоточься и попробуй еще раз». «А я ведь почти правильно угадал» похвалился Кай. «Ты не угадываешь, а слушаешь». А почти правильно, только подслащенная замена слову «неправильно». Кай смог заснуть лишь через час с четвертью. Последняя его попытка была более удачной, чем предыдущая. Он верно назвал количество женщин, а в общем ответе ошибся всего на трех человек.